Исходил от огня, и животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. Иезекииль, глава первая, стихи с третьего по шестой, и тринадцатый, четырнадцатый. Смысл видения заключался в том, чтобы показать, что Яхве находится среди изгнанного народа, как когда-то во времена исхода из Египта он появился в виде столба из огня и дыма. Яхве передал пророку свиток, в котором записаны все грехи народа. Иезекииль должен был зачитать народу, записанные на свитке грехи и угрозы Бога, и еще до падения Иерусалима с помощью видений и символов показать, каким будет наказание за них. Пророк предсказывает падение Иерусалима как наказание за его грехи. Иезекииль затворился в доме, чтобы символизировать осаду Иерусалима. В другой раз он нарисовал на кирпиче город и окружил его земляным валом, а рядом поставил железную стену, словно предсказал осаду города. Затем он пролежал 390 дней на одном боку, по еврейской Библии, и 40 дней на другом, пророчествуя 430-дневную осаду Иерусалима. В эти дни он мало ел и пил ведь во время осады жители Иерусалима ждали голод и жажда. Острым ножом он отрезал свои волосы и бороду и разделил их на три части. Третью часть он сжег посреди города, еще одну треть мелко изрубил ножом в окрестностях его, а последнюю часть развеял по ветру. Такова судьба иудейского народа. Часть погибнет в пламени города, вторая часть подвергнется избиению, а третье рассеется по всему миру. Одно из видений из Икииля связано с храмом. В храме, где стоял ковчег Яхве, он увидел фигуры идолов и изображения присмыкающихся и нечистых животных, которым поклонялись 70 мужей и старейшин дома Израилева. Женщины в это время поклонялись солнцу. За подобный грех жителей города ждало страшное наказание. Шесть мужей с губительным орудием в руках обошли город и уничтожили виновных, в живых остались лишь те, на лбах которых было отмечено. Итак, Иерусалим заслужил свою гибель, как сгнившая виноградная лоза, которую сжигают, как блудница, которую побивают камнями. Народ страдает не за грехи своих отцов, как считали многие, а за свои собственные грехи. То есть здесь речь шла не о том, что отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина, а о том, что душа согрешающая до да умрет. Яхве не жаждет даже смерти беззаконника. Он будет рад, если тот откажется от преступного пути и оставит его живым. После падения Иерусалима, сожжение храма, гибели части народа и увода многих в плен, тон пророка меняется. Он уже не грозит, не проклинает, а утешает. Да, беды начались из-за грехов народа, но возвращение к Яхве принесет освобождение. Яхве возвратит свой народ на землю отцов, чтобы показать ему свою божественную силу. Он даст новое сердце своему народу и сделает все для того, чтобы исполнялись его законы. Будут восстановлены разрушенные дома. Опустошенные земли начнут плодоносить и превратятся в Едем. Народ получит нового вождя Давида вместо старых плохих начальников. В новом, счастливом царстве, построенном после плена, будут царить Бог, Яхве и вождь Давид. Пророк предсказал объединение и возрождение иудейского народа. Он увидел поле, усеянное человеческими костями. Во власти Яхве обложить их жилыми и плотью, покрыть кожей и вдохнуть в них жизнь. Так Яхве освободит свой народ из плена, вернет его на землю Израиля. В этом видении пророка речь идет о воскрешении не тел отдельных людей, а целого народа. Внимание из Икииля направлено не только на ближайшее будущее своего народа после его возвращения из плена и возникновения счастливого царства, но и на событиях конца времени.